Глава пятая. Уши в трубочке. «Вставай! Вставай!» — распихивала Валерку баба Нюра. В столовой Валерка сдвинул несколько лавок, и получилась почти кровать, хотя без матраса с подушкой. Валерка лег и мгновенно провалился в сон. Ему ничего не снилось, и он не слышал, как вернулась баба Нюра. «Убирайся, ало, начальство идет!» Баба Нюра бесцеремонно выставила очумевшую Валерку на улицу. По лагерю расплывалась легкая утренняя дымка. Подсвеченная низким солнцем, она была наполнена косыми тенями от строений, деревьев и кустов. Мир как бы призрачно удвоился, а может, Валерка просто спал на ходу. Откуда-то вынырнул черный кабель Фидель, Деловито обнюхал Валерку, будто навел справки, и почему-то заинтересованно устремился к мусорке, а не к двери в пищеблок. Потом появился Горсанч. Валерка подумал, что вожатый тоже обнюхает его, но Горсанч принялся тереть Валерке уши. Я проснулся, проснулся! Замотал головой Валерка. Что случилось вчера? Горсанч обшаривал Валерка взглядом. По дороге к корпусу Валерка пересказал все, что узнал от бабы Нюры. При свете солнца эти откровения уже не казались такими жуткими, как в темноте. Мир прекрасен, а его поломки можно починить. Но Гарсаныч содрогнулся. Валерка понимал, что тот испугался за свою греховну. Твоя баба Нюра точно сказала, что все вампиры умрут за один год. Гарсаныч надеялся, что Валерка услышал неверно или напутал. Точно, не помиловал его Валерка. Гарсаныч вытащил сигареты и нервно закурил. А как они умирают и откуда потом новые берутся? Я не спросил. Виноват, ответил Валерка. Все было такой кучей, но ведь баба Нюра сумела выжить. Гарсаныч, конечно, яростно искал способы спасти Греховну. Как бабе Нюре это удалось? Давайте еще поговорим с ней. Здраво предложил Валерка. Будь его волей, Игорь прямо сейчас помчался бы на пищеблок, вцепился бы в эту криворотую судомойку и заставил бы ее сказать всю правду. Мир вокруг такой прочный и устойчивый, правильный в своей основе, даже если в нем много разных глупостей и недостатков, поэтому сильная и упрямая жизнь не может вот так просто взять и подчиниться какой-то выморочной нечести. Жизнь всегда борется за себя. Жизнь побеждает, значит, выход есть. Пускай вампиры тайком свили в пионерлагере свое паучье гнездо, но это они боятся жизни, а не наоборот. Значит, они уязвимы, и надо их одолеть. По лагерной трансляции серебряные горны играли по будку. В палате пацы уже одевались. Лева только зыркнул на Валерку, но промолчал. Валерка потянул со спинки кровати полотенце. «Ты где был ночью?» — спросил Славик Мухин. Костер жег на берегу. «Чего не позвал?» — обиженно вскинулся Гулька. «Я вообще костры полю. «Я тоже хочу!» — попросился Юрик Тонких. «Костры по-нормальному разводят с одной спички, понял, Тонкий?» — свысока сказал Мугорохов. «Ты не умеешь, Чухан!» «Но у меня есть много спичек!» — возразил Юрик. «Костер на берегу фигня!» — Тетяпкин в досаде пнул по тумбочке. «Вот я в деревню бабки сжег у ееных соседей сарай с мотоциклом. Может, нам тут больницу подпалить, пацаны? воодушевился Горько. Старшаки в прошлую смену рассказывали, что у них один взял покрышку с причала и в огонь бросил, — поведал Сереж Домрачев. Такой дым был, что пожарный вертолет прилетал. Валерка молча слушал пацанов и думал, что они — тушки. Они этого не знают. Но для вампира Левы они не друзья, не футбольная команда, а тушки, из которых можно потихоньку пить кровь. Лева заметил темный и быстрый взгляд Валерки и усмехнулся. Лева имел все, что хотел, а Валерка был изгой. Он врал про ночной костер, потому что страшился спать на своей койке. День в лагере начинался как обычно. Отряды строились на дружинной площадке. Красный флаг взлетал вверх по флагштоку. В зарослях чирикали птицы. Динамики извергали бодрые пионерские песни. И с Волги донесся звук ревуна швартующегося речного трамвайчика. Стоя рядом с Ириной во главе отряда, Игорь делал вид, что смотрит на свистуху, но смотрел на Веронику. Ветерок шевелил ее волосы. Лицо у нее было таким нежным и свежим, что казалось, будто она всю ночь безмятежно спала, как дитя. Но она не спала. Игорь помнил, что в самый волчий час, подчиняясь неведомому зову, Плоткин вставал и уходил на улицу. Это Вероника жаждала крови и ожидала его где-то в темноте. Однако при свете солнца Вероника была такой, какой Игорь ее полюбил. Какую обнимал и целовал лежа в траве на берегу реки. Той Веронике он рассказывал про конкистадоров, безвозвратно ушедших в серву, и про взрыв вулкана Санторин, уничтоживший Атлантиду. С той Вероника и Игоря разлучили не плодки на свистунова, а чья-то злая воля, которая захватила Веронику в плен и приговорила к уничтожению. Линейка закончилась. И вожатые повели отряды обратно в корпуса. — Наталья Борисовна велела тебе с Лагуновым подойти к ней, — негромко сообщила Игорю Ирина. — А в чем дело? — удивился Игорь. — А дело в том, что Лагунов не ночевал в палате. — Откуда ты знаешь? — Хлопов сказал. — А Свистуха откуда знает? — А ей сказала я! — с вызовом ответила Ирина. — Тебе не надоело стучать? — раздраженно спросил Игорь. Он оглядел Ирину Копылову с головы до ног. «Интересно, кто она? Пьявица? Тушка? Ирина правильная сама по себе, без вампирства?» Игорь и Валерка встретили Свистуху на Пионерской аллее. «Не компостируйте мозги мне, я все равно уже не поверю!» С усталым презрением заявила Свистуха. «Вам правила пионерлагеря не закон, так?» Один шляется где-то всю ночь, а другой его покрывает, спелись. Сколько можно это терпеть? Да горе оно синим пламенем. Короче, Корзухин, сейчас собирай шмотки Лагунова, и днем я отправляю его на теплоходе в город. Капустин сдаст его в детскую комнату милиции, а милиция уже сама найдет отца с матерью. За этого типчика пускай у них голова болит, а не у меня». Они на Байкале, еще не осознав угрозы, строптиво ляпнул Валерка. — В приемники поживешь, пока не приедут за тобой. Ты же бродяга. Старшая пионер-вожатая ничуть не шутила. До Валерки наконец дошло, что его в шеи выгоняют из лагеря, и у него едва не оборвалось сердце. Конечно, он боялся здешних вампиров, но еще больше боялся подвести папу и маму. «Сын в дед приемник, это невыносимый позор!» «Папа расстроится, мама заплачет, что может быть ужаснее? «Да лучше сдохнуть! Давайте как-то по-другому!» — возмутился Игорь. «Всем давать сломается кровать!» — грубо ответила свистуха. Игорь страдальчески сморщился. Он еще мог сопротивляться решению начальницы, но почему-то не сопротивлялся. Валерка посмотрел на него с недоумением и надеждой, Однако у Гарсаныча был такой виноватый вид, что Валерка сразу догадался, Горсаныч согласен со свистухой. Валерку окатило ледяным отчаянием. Горсаныч считает, что в городе Валерка окажется в безопасности. Там его вампиры не достанут. У Валерки от злости запылали щеки. Их, оговорил, а что мы с ним коллектив. Валерка отступил на шаг, словно хотел сбежать, но он не хотел убегать. «А знаете, почему я не ночевал в палате?» — спросил он у Свистухи. «И почему?» — саркастически ухмыльнулась старшая пионервожатая. «Потому что у вас в лагере вампиры!» Свистуха чуть не плюнула под ноги Валерке. «У меня уже уши в трубочке заворачиваются. Ты больной, Лагунов, и не лечишься!» Придумай что-нибудь по поумнее. Твои крутаса мне надоели до посинения. Все, допрыгался, домой едь. Но маленький Валерка Лагунов смотрел на старшую пионер-вожатую сквозь очки, словно сквозь прицел снайперской винтовки. — Прошлым летом здесь главные были вы, да? — дерзко спросил он. — Какая разница тебе? — рассвирепела свистуха. — А сколько у вас вожатых и пионеров с прошлого лета умерло? Вопрос был такой дикий что Игорь вытаращился на Валерку, как на сумасшедшего. Игорю показалось, что Валерка Лагунов стал стеклянным, хрупким, твердым и прозрачным, а Свистунова обомлела. «Ты чё несёшь — Ты что несешь? — ответила она голосом школьницы-хулиганки. Проходившие поодаль пионеры испуганно обернулись на Свистуху. «Сколько — Сколько? — упрямо повторил Валерка. — Конечно, если пиявцы умирали то умирали не в лагере, а в городе», — лихорачно размышлял Игорь. «Они умирали уже потом, после летних смен, осенью, зимой, весной, но слух об этих смертях не мог не докатиться до Свистуновой. И Свистунова не могла не заподозрить что-то неладное. Наверное, она убеждала себя, что не существует никакой черной тайны пионерлагеря. Но ее терзали сомнения». Неизбежно терзали. Она гнала их от себя, потому что не могла обнаружить в лагере ничего необычного, однако страх засел в душе глубоко и прочно. Вроде она его обуздала, а Валерка вдруг ударил так, что все запоры лопнули, и страх вырвался на свободу. Подобное бывает, когда человек смутно ощущает некое нездоровье, но отмахивается от него, отрицает, а является врач и говорит, да у вас рак. Игорь почувствовал, как внутри себя свистуха ошалела, заметалась и опрометью кинулась куда-то наутек, будто кошка от собаки. — Гарю Кузнецову машина сбила, а Новоселов утонул, — заорала свистуха. — Воробьев вообще пьяный, в сугробе замерз. При чем тут это? «А сколько от болезней умерли!» — наступал Валерка. «У Петровой порог сердца был врожденный, а у Рыбиной — минингит, а Верка Шестопалова просто отравилась консервами, отравилась!» Игорь перестал слышать пение птицы, музыку по трансляции. «Вот, значит, как дохнут пиявцы!» Болезни, несчастные случаи, и кто увяжет их друг с другом? Студенты и школьники из разных районов огромного города. Их ничто не объединяет, ничто, кроме смены в пионерлагере. Вампирство оставалось неуловимым, как неопознанный летающий объект. Но все умершие были тут, — тихо подвел итог Валерка. — У вас. Свистунова затравленно смотрела то на Валерку, то на Игоря. Игорь уже был убежден, что про вампиров Свистуха не знает. Она не в сговоре с нечистью. И еще она не тушка и не пиявца, Она просто сторож на ферме. Зачем вампирам уничтожать старшую пионервожатую, если под ее руководством так удобно выращивать себе скот? Может, пиявцы не ведают? что век их недолг. А может, некоторые из них и не умирают?» Игорь приобнял Валерку за плечи, отодвигая ее чуть в сторону. «Хватит. Свистуха сокрушена. Этого достаточно, чтобы она больше не цеплялась». Валерка вздрогнул от прикосновения, будто очнулся. «Все, Наталья Борисовна, — успокаивающе сказал Игорь, — забудем этот разговор, хорошо? До конца смены уже немного». Дотянем как-нибудь. Свистунова молча развернулась и почти побежала по пионерской аллее.